Тут был и случайный хлам больше всего, и учебники по политической экономии я хотел совсем другое, но отец настоял на своем. Были и любимые, и в разное время потрафившие душе книги «Шатер» и «Сестра моя жизнь», «Вечер у Клер», «Защита Лужина» и «Двенадцать стульев», «Гофмана» и «Гёльдерлинг», «Боротынский» и «Старый русский Бедекер».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 На днях произошёл страстный русского порядка спор у знакомых о том, как ближе пройти от такой-то до такой-то улицы, по которой вопрочем никто из споривших никогда не ходил, и теперь, судя по удивлённо недовольному выражению на склонённом лице отца с двумя розовыми восьмёрками по бокам носа, выяснилось, что он был тогда неправ. Что тебе? спросил он, вскинув глаза на сына.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 И далишние морские дали и маленькое горящее лицо сестры и невнятный гул круглой прозрачной ночи всё, по-видимому, помогало образовываться тому, что сейчас наконец определилось. Страшно ясно. Словно душа, озарилась безшумным взрывом, мелькнуло в будущем воспоминание. Мелькнула мысль: Что точно так же, как теперь, иногда вспоминается манера покойной матери при слишком громких за столом 40 делать плачущее лицо и хвататься за весок. Вспоминать придётся когда-нибудь с беспощадной, непоправимой остротой обиженной плечи отца, сидящего за рваной картой, мрачного в тёплой домашней куртке, обсыпанного пеплом и перхотью.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 премные стихи, которые к сроку появления следующих неизбежно зачхнут, как зачахли один за другими все прежние записанные в чёрную тетрадь, но всё равно сейчас я вею восхитительным обещанием ещё не застывшего, ещё вращающегося из стиха лицо мокро от слёз, душа разрывается от счастья. Я знаю, что это счастье лучшее, что есть на земле. Берлин, 1934 или 1935 год.